Глава 33. Рассвет на море ласкает кожу нежным бризом. Он играет с кожей и волосами через тонкий тюль на окнах, едва колыхавшийся, но убаюкивающий своим успокоением даже после напряженной бессонной ночи. Карим не остался со мной. Снова обнял, пожелал спокойной ночи и ушел оставив в раздрае мыслей. Его эмпатия диссонировала с манипуляциями, жесткость и отстраненность с чуткостью и пониманием. Он затягивал своей загадочностью и в то же время ею же и пугал. А еще я боялась, что забываю, кто я, когда рядом с ним. Не просто женщина, совсем не женщина. У меня другая роль и другая задача. Дверь слегка приоткрылась, но я не сразу вынырнула из ниги полузабвения. Горячее дыхание в дуэте со свежестью легкого сквозняка, поцелуй на виске, шепот. Не мог уехать, не попрощавшись с тобой, Инна расшептал Карим, заставив разлепить меня глаза. Я почувствовала, как безымянного пальца левой руки коснулся холодный обруч. Слегка сморгнуло с непривычки ярко-желтое золото и большой бриллиант. Довольно вычурно В таком именно сочетании. Но удивительным образом это кольцо не казалось вульгарным. Оно было красиво своей авторской работой и необычной красотой. Я смотрю на свой палец снова и снова. На душе сложно. Это... Завтра завершится наш обряд бракосочетания. Я хочу, чтобы на тебе было это кольцо. Ты станешь моей женой. Так правильно. Я тяжело и часто дышу. В легких словно бы пыль. В горле резь. Карим. Это все игра. Наши взгляды пересекаются. Он поддевает прядь на моем лице и заправляет ее за ухо. Мужчины у вейдатов всегда вкладывают особый смысл в кольца, которые одевают на пальцы своим женщинам. Мой брат подарил свое любимое кольцо с настоящей бабочкой, которая была залита янтарем. Мой отец подарил матери черный сапфир — форме ее глаза даже Амаль, моя сестра, отвергла классическое украшение и предпочла скромное кольцо с одной жемчужиной, зато выловленной ее мужем на дне Персидского залива самостоятельно. Примечание. «Про все эти истории любви вы можете прочесть в моих книгах «Она моя» и «Одержимые наследники». «И твое кольцо со смыслом, Инна». В этот самый момент у него звонит телефон. Тихая расхожая мелодия словно бы вырывает из нашей с ним параллельной реальности. Карим смотрит на дисплей. Мне пора идти. Когда он уходит, я все еще лежу и смотрю на это кольцо. Кто ты, Карим, увидят? Почему судьба пересекла наши жизни? Зачем тебе, бабилония Разве такому человеку, у которого любое море поколенное, есть недостаток в освоении новых земель и проектов? Сна, как не бывало. Я накидываю на плечи тонкий халат и выхожу на большую террасу. Море заливается красками утра. Воздух напитывается молодостью дня, который только начался. Красивое место. И правда мифическое. Он уехал, слышу сбоку женский голос и вздрагиваю невольно сибиль стоит в паре метров от меня на террасе, тоже смотрит на морскую гладь. «Завтра вы станете мужем и женой окончательно, да, Инна?» — спрашивает меня курдиянка. Вот понимаю я, что не нужно ей отвечать. Ее волоокий взгляд и сладкий язык — путь по минному полю ты уже любишь его наши глаза пересекаются в ее уязвленность зря ты любишь сибирь зря отвечаю встречно она усмехается не отрицает лишь снова оборачивается на море зря Говорю себе об этом полжизни, только тщетно. Я полюбила его в тот день, когда он появился в моей жизни, Инна, как Азраил, ангел смерти, смерти, которая меня возродила к жизни. Но иногда мне кажется, что тогда я вовсе и не выжила, что я давно мертва, и все это просто... «Форма моей жизни в небытии!» «Но ты здесь, жива и здорова, и не я виновата в том, что он выбрал не тебя, прости!» «А ты думаешь, он выбрал тебя?» «В ее тоне спокойствие, надменность и обреченность!» «Она вещает сейчас, как Фемида, жестоко, но честно!» Ты просто не знаешь Карима, Инна. Только не начинай сейчас это высокопарное проигры. Отнюдь слегка кривит рот. И игры тут второстепенные, дорогая. Просто дело в том, что сам Карим уже давно мертв. Он просто не способен на чувства, которые ты воспринимаешь как нечто естественное. То, что он делает, — это те самые электронные импульсы, искусственная стимуляция, о которой ты сама говорила на нашей игре. Не веришь? Тогда посвяти мне час своего времени. Я открою для тебя тайну твоего будущего мужа. Не потому, что хочу навредить вам. Нет. Потому что ты должна знать. Знать, чтобы раз и навсегда принять решение, нужен ли он тебе таким или нет. Что будет с тобой, когда мы поженимся, Сибирь? Ты будешь и дальше себя унижать вот этими провокационными выпадами. Я прячу свою неуверенность за маской надменного равнодушия. Тщетно. Я отступлю, Инна потому что он сам этого хочет. Но отступить не значит уйти. Наступит день, и он снова меня призовет. И я буду рядом, я всегда буду рядом, потому что это моя судьба, рядом с ним. Не понимаешь, как все серьезно? Тогда слушай и смотри».